унин удел в окно, видел внизу Марсово поле, недавно кощунственно превращенное в кладбище. Ему становилось страшно от того позорища, на котором он присутствовал. Наконец он не выдержал, резко поднялся. Сразу стихло. Мережковский перестал жевать. Фигнер раскрыл ощербатый рот. «У меня сейчас такое ощущение!» что я сижу не в кругу соотечественников, а в каком-то враждебном России государстве, жестко произнес Бунин. Разве не нас воспитала Россия? Разве не ее великий народ дал нам возможность печатать книги, устраивать выставки, разъезжать по лучшим курортам мира? Так кого мы хаем? Каких черных воронов зовем на свою голову? Если вспомнить историю, так надо весь мир разбить по мелким клочкам. Америку вообще закрыть. Да и то место, которое зовется Петербург, и где сейчас Дмитрий Сергеевич аппетитно закусывает, к России отошло всего два с небольшим столетий назад. Что нам отсюда бежать надо? И Черное море с югом России бросить на произвол судьбы? Дурная логика, господа. Что предлагается сделать из России? Великое княжество московское? Провести границы княжествам Владимирскому, Киевскому, Новгородскому? Чтобы нас поодиночке били? Конечно, фины народ замечательный, талантливый. Но именно с Россией расцвела его культура. Народ стал жить богаче. И никогда русские не давили ни финнов, никого другого. Кунин гневно блеснул глазами, перевел дыхание. Мы, русские, всегда давали другим нациям куда больше, чем брали себе. И речь идет не только о нашей культуре, не имеющей себе равных в мире. Не мы за заработками на чужбину ходим. К нам испокон веку французы да немцы в услужение идут. Так выпьем за то, чтобы Русь оставалась великой и могущественной. бунин осушил бокал после мгновенного молчания вдруг раздались дружные аплодисменты крики да здравствует россия слава великой родине в этот момент к всеобщему великому изумлению горькому и бунину без приглашения подошел молодой долговязый поэт по фамилии маяковский он вдвинул между ними стул Стал есть с их тарелок, пить из их бокалов. Горький расхохотался, Галлин вытаращил глаза, Бунин брезгливо отодвинулся. Маяковский это заметил и весело спросил. «Вы меня очень ненавидите?» «Отнюдь нет, это было бы для вас слишком высокой честью». Маяковский поднялся, ухмыльнулся и, вихляя задом, удалился. Вскоре Иван Алексеевич стал прощаться с Горьким. «Мне надо идти», – помолчал, добавил. «Да и стыдно жрать здесь икру, когда очереди стоят за хлебом». В октябре 17 -го года выборы в парламент Финляндии дадут большинство буржуазным партиям. 6 декабря парламент провозгласит независимость. Тридцать первого декабря Ленин и Сталин поставят подписи под декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР, признавшим эту независимость. Глава 4. Наступила Пасха. Стояли чудные дни, полные тепла и света. Деревья выбросили свежую листву, на газонах пробилась первая робкая травка. В окопах все еще находились. Счастливейшей эйфории, не успевшей выветриться после отвлечения Николая II. Влаги Российской империи сменили красные полотнища. Повсюду сыскались охотники, без устали лозунги. Да здравствует демократическая республика! Да здравствует свободный народ и армия! За всеобщее равенство! Да здравствует свободная Россия! На пасхальные дни, по давней традиции, на передовую завезли яйца. Для офицеров их красили вручную, умельцы изображали буквы Х, В. Для рядовых – в кастрюлях с луковой шелухой. И повсюду митинги, митинги. Война сама собой отходила куда-то на второй план. Катастрофически увеличивалось количество дезертиров. Митинговать – не воевать. Буни наставшийся в Петрограде метался как зверь во время лесного пожара. Теперь он решил ехать в имение родственников, что в Елецком уезде, в Лоты. На душе было тяжело, давило предчувствие, что он последний раз видит Северную столицу. Перед отъездом зашел в Петропавловский собор. Все было настежь, и соборные двери, и крепостные ворота. Иван Алексеевич в молитвенном порыве опустился на колени перед образом Спасителя. Для себя он ничего не просил. Лишь сухие уста жарко шептали. Господи, спаси и сохрани Россию. Не допусти, чтобы пришлые лиходеи разорили ее. Но, видать, не внял Господь молитв. Прогрессивные тупицы. Глава первая. Деревенскому дому было полтора века. Пунина умилял простой сельский быт, неспешный ход жизни. Прогала мысль, что стены его дома хранят тепло, дыхание тех, кто были здесь некогда хозяева Они оглашали его стены родовым криком. Испытывая счастливые мучения, учились произносить первые слова, радовались солнцу. ласском матери вниманию отца росли заходились в холодке первого поцелуя старились умирали